«Да я бы так не сказала!» Совершенно спокойно ответила леди Тьер и кратко скомандовала. «Онар!» Маленькая черная змейка молнией соскользнула с моей руки, и в ту же секунду сотни стрел пилась застывшую леди Лиеру. И вот тогда она заорала по-настоящему. Крик адской боли вынудил закрыть уши. Вид истерзанного тела казался ужасающим. Сотни стрел обратились с змеями, и теперь прогрызали тело темной. Лиера упала, забилась на полу, из ее глаз и ушей потекла кровь, и лишь тогда Тангира сказала. Хватит! Черные змеи покинули бьющееся в агонии тело, и пламя вновь охватило гибнущую императрицу Темной Империи, сжигая дотла. До кучки пепла на обезображенном ковре, до превращения самого пепла в пыль. Вспыхнуло адово пламя, и золотое и синяя и снова адова оглянувшись увидела появившихся Риана, его отца, магистра Элохера и императора, и самоуверенные темные лорды застыли в оцепенении, увидев происходящее. а Тангира вдруг тихо прошептала: "Дэя", и начала падать. Ее подхватил Лунар, мгновение принявший облик человека, но почти сразу супругу взял на руки Лортьер. Я тоже кинулась к Тангире, но замерла, едва увидев струйку крови, прокладывающую дорожку из носа темных. «Танги — Танги! — прошипел лортьер. Вспыхнуло адово пламя, и в следующее мгновение я осталась наедине с пылью от темной императрицы в мужском банном халате и под пристальным огнем взглядов магистра, лорда Элохора и императора. Император казался потрясенным больше всех. Он и спросил. — И что это было? Молча пожала плечами. Попробую предположить. Язвительный император едва сдерживал ярость. Моя супруга сочла твой наряд не особо пристойным. Тангира оскорбилась и пошла тягать ее за волосы? Так? Я сжалась под его гневным взором и едва нашла в себе силы отрицательно покачать головой. Нет! Взревел повелитель темной империи. «А может ли Эрра позволила себе оскорбительное высказывание в отношении твоей прикидывающейся невинной человеческой персоны?» Танги взбесилась и сожгла покусительницу на честь и достоинство незабвенной госпожи Риаты. «Дядя!» — рыкнул Риан. «Что значит дядя?» Лорд Анаргат стремительно повернулся к магистру. «У меня тут жену убили. Я имею право как минимум на раздражение не говоря злости. На это магистр спокойно произнес. Я запрещаю повышать голос на мою невесту. К тому же убивала не она. Лорд Элохор с момента появления задумчиво смотрел на остатки пепла. Это и дураку ясно. Император продолжал испепелять меня неприязненным взглядом. И только магистр начал действовать, повернулся к страже, движение пальца... И полок с тихим звоном лопнул. Затем начались команды. — Выставить оцепление. — О случившемся ни слова. Ко мне шейвра Если бы на этом все завершилось, но едва стражники вышли, Риан повернулся ко мне и задал очень нехороший вопрос. — Почему вы решили действовать сами? Но дальше вступил магистр Элохард. — И почему использован был тот единственный способ убийства, при котором допрос невозможен? Испуганно смотрю на императора, а вообще и от него жду вопроса, но лорд Анаргар не ответил. Он произнес то, чего я опасалась. Тангера всегда уничтожала то, чего боялась. Ну и вопрос. Так что же напугало ее до такой степени, что Танге решилась на убийство без промедлений? А я... я не знала, что им всем можно сказать, точнее, как сказать, чтобы вопросов не возникло. А потом я вспомнила Леди Тьер и ее виртуозный способ уйти от допроса, и вообще вопросов ненужных. Оглянувшись на Унара, решила, что он меня точно поймает, и попыталась упасть в обморок. — Вот только давай без этого! — взревел император. — Ты бы хоть потренировалась для начала! — хмыкнул лорд Элохор. — Неубедительно. Подхвативший на руки Риан, откровенно посмеиваясь, смотрел на меня. И вот он улыбается, но взгляд очень далек от веселья, и, зная темных лордов, мне уже страшно. Очень. — Мне посмотреть твои воспоминания? В голосе магистра не тени улыбки, которая играет на его губах. Я вздрогнула, испуганно глядя на него. — Сама расскажешь? — уточнил лорд-директор. Что я могла на это сказать? Только одно. Это не моя тайна, Риан. Взревело адово пламя. Появившаяся леди Тьер, вледная, но спокойная и решительная, мрачно сообщила. «Осматривать покои погибшей императрицы, как и расследовать дело, будут мои подчиненные. И да, взгляд на меня, я забираю к себе на время расследования Дею, Найтеса и лорда Наавира». Риан осторожно опустил меня на пол, но, продолжая обнимать, спросил у матери. «Что?» «Император вообще выругался?» Пнул ближайшее кресло, и то, пролетев полкомнаты, самоуничтожилась об стену. А затем язвительно и зло Анаргар вопросил. — Какое дело, тангира Дело о том, как ты Лиеру отправила навечно плескаться в бездне? — Да какого гоблина, сестра? Ты что себе вообще позволяешь и... Он хотел еще что-то сказать, но натолкнулся на мрачный взгляд Лидьер, резко выдохнул и устало спросил. «Зачем было убивать?» Тангера промолчала, а Анаргар продолжил. «Риан держал все под контролем. Во дворце почти все отряды императорских гончих пустынник. И то тут рожа наглая. То, что Лиера замешана, мы уже знали. Она не была замешана, Анаргар», — перебила его Лиди «Она организатор всего того, что мы сейчас вынуждены разгребать. И я более чем уверена». Лиера была убийцей Ирионы. Организатор? Меня вдруг посетило странное чувство неправильности ситуации, недосказанности, чего-то смутно неверного. Странное чувство. Очень.